Шалго пустил колечки дыма и печальным взглядом посмотрел на гостью. Он умер. Голубые глаза биаты округлились. Она забыла закрыть рот и стала что-то торопливо искать в сумочке. Умер, тихо повторила она. Убит. Утром 20 июля. — Почти неделю назад. — Умоляю вас, не шутите, бледнее, как полотно, — промолвила биата. Такими вещами мы не шутим, — возразил Шалго, пристально следя за каждым движением девушки. — Убили. Кто-то задушил. Или задушили. — Но вот кто... Почему? Мне известно. Может быть, вы, биата, могли, могли бы хоть чем-нибудь помочь нам? И с похоронами убили? Растерянно, почти шепотом повторила девушка, глядя куда-то в пустоту. Она усердно прижимала платок к сухим глазам, словно хотела выдавить из них хоть несколько слезинок для приличия. — Примите наше соболезнование, барышня! — Спасибо. Все так же шепотом поблагодарила гостя. Бедный Виктор, может быть... «Следовало бы известить вашу маму?» — спросил Шалго. «Я охотно помогу вам. Давайте пошлем ей телеграмму». «Маму? Мою маму?» «Ну да. Полиция уже дала разрешение на погребение умершего». При упоминании матери девушка словно опомнилась и уже совершенно овладела собой. «Нет, — Нет-нет, маме нельзя сообщать об этом. — Нет, так нет. Я просто думал, э, тут из Гамбурга приехал начальник Виктора Меннеля, господин Хубер. «Может, ваша матушка захотела бы обсудить с ним вопрос, где хоронить Меннеля?» «Здесь? В Венгрии? Или отправить его тело на родину?» Лицо Биаты обрело свой обычный цвет. Из глаз исчезли страх и растерянность. Видно было, что к девушке вернулось самообладание, и она стала совершенно спокойной, постигнув безвозвратность потери и смирясь с ней. Господин Шалго, медленно с расстановкой выговаривая слова, начала она. «Этот случай поставил меня в весьма неприятное положение. Я даже не знаю, как вам все это объяснить», — последовал глубокий вздох, и Биата кончиком языка облизнула губу. «Но попытаюсь». «Может, вы поймете, бята достала сигарету, не закуривая, помяла ее в пальцах. Моя мать в очень плохих отношениях с отцом Виктора. Я бы даже сказал, что они ненавидят друг друга очень сильно. И мама не знает, что Виктор в Венгрии». «Вы сказали, что получили его письмо». «Да, я получила, но на адрес жениха». И сказала матери, что у меня путевка на три дня в заводской дом отдыха, по предписанию врачей. Так что мне просто нельзя вернуться домой раньше, чем через три дня. «Понимаю вас, барышня», — закивал головой шалга про себя, подумав, что всю историю с домом отдыха девица придумала только что сходу. И ему решительно не понравилась эта история, хотя... Интересный поворот сюжета. «А в какой дом отдыха у вас путевка?» — спросил он. «Нет у меня никакой путевки. Я же говорю, я сказала маме неправду. Мы рассчитывали, что эти три дня погостим у Виктора. Он достал бы нам комнату, где...» В отеле или где-нибудь еще. Вы же знаете, иностранцам это проще. Да, но только не здесь. Отель переполнен, барышня.